под влиянием ли выслушанных замечаний или по собственному раздумью, она зачеркнула, разорвала и сожгла добрую половину написанного. Так извещала она Даламбера в начале 1767 года, прибавив, «И Бог знает, что станется с остальным». А с остальным стало вот что. Когда съехались в Москву депутаты комиссии, Екатерина призвала несколько персон, вельми разномыслящих, для предварительного обсуждения наказа. Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю вычернить и выморить все, что они хотели. Они более половины того, что написано было мною по морали, и остался наказ уложения, як напечатан.